Маруся долго не решалась заговорить с сыном, приглядывалась к нему, пыталась выбрать удачный момент. Можно было и не приглядываться, конечно, и не мучиться реверансами, мать она или кто. Но хотелось все же, чтобы он услышал. А еще она фотографию нашла старую, десятилетней давности, где Ваня вдвоем с Гришей улыбаются в объектив, довольные, счастливые, Вставила фотографию в рамку, повесила на стену в гостиной. Гриша проходил мимо, остановился, долго смотрел. Она подумала, может, сейчас заговорить. Но так и не решилась. Слишком вид у сына был хмурый. Брови сдвинуты к переносию, глаза смотрят сердито. И головой дернул так, будто недовольство проявил тем, что она повесила фотографию. Вон и уголки губ опустились. Обиделся, что ли? На нее, На всех обиделся? И на отца тоже? И что теперь делать с этими страстями-обидами, которые в нем бушуют? Ведь надо что-то делать. Все равно надо говорить, объяснять, взывать к рассудительности. Что это за мать, которая не может с сыном договориться? Уже поздним вечером постучала в дверь его комнаты, спросила громко, «Можно к тебе?» «Да, конечно, мам». Голос вроде приветливый хотя слышатся в нем нотки досады. А что делать, мол? Не могу же я сказать «нет, не надо, не заходи». Вошла сила на тахту, и он развернулся от компьютера на крутящемся стуле, глянул вопросительно. «Гриш, я поговорить с тобой хотела». «О чем, мам?» «Ну вот, сразу и слышны нотки строптивого неприятия. Вот как с ним говорить?» «Понятно уже, как он отреагирует. Но все же решилась». Спросила осторожно. Может, все таки найдешь в себе силы успокоиться, принять все как есть? Да я совершенно спокоен, мам. А что я должен принять? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Может, не станешь больше преследовать папину дочь? С чего ты взяла, что я ее преследую? Кто тебе сказал? Да неважно. И я не об этом сейчас. Ну, какое наследство ты хочешь? Зачем оно тебе? Я не понимаю, Гриш. Да все ты понимаешь. Просто прикидываешься. Вот и все. И про наследство все понимаешь. Я имею право. Что, разве не так? Но у тебя же все есть. Чего тебе еще не хватает? Ну объясни, зачем ты опять к ней приходил. Откуда ты знаешь, что я приходил? А разве это большая тайна? Да ты мне говорил, что пойдешь. И, мать Аси? Ты что? «Все-таки встречалась с папиной женой, да? Зачем? Я же просил тебя, мам. А как ты хотел? Должна же я была объяснить, как то твое поведение, чтобы они не думали о тебе плохо. Да мне все равно, что они обо мне думают. Я просто хочу, чтобы они меня признали наследником, вот и все. И тем самым признали, что я сын своего отца, а не какой-то там посторонний. Так Асина мама и хочет того же самого». Она и Аси также сказала. Мы с ней очень хорошо поговорили, Гриш. Да и чего нам теперь делить, правда, когда Вани больше нет? А еще она собиралась поговорить с Асей, чтобы вы помирились как-то. Вы же брат и сестра. Какие между вами могут быть войны? Да мы и не ссорились. Я вообще с этой Асей никаких дел не собираюсь иметь. Пусть отдаст то, что мне положено как наследнику, и все, Ну почему, Гриш, почему? Что? Почему? Вдруг подскочил из кресла Гриша и отошел в другой конец комнаты. Ну что? Почему, мам? Да ты бы только слышала, как эта Ася со мной разговаривает. Она во мне даже человека не видит, не то что брата. А я должен к ней кинуться с объятиями и прорыдаться слезами, что не надо мол так со мной, я же твой брат. Да уж, представляю, как это будет выглядеть. Но ведь всегда можно найти какой-то выход, сынок. Но не хочет она тебя знать, и не надо к ней лезть. Можно просто отойти в сторону, а потом все само собой наладится, все успокоится, и она сама поймет, что воевать с братом нельзя. Ты глупости говоришь, мама, сама. Разве не слышишь, как все это наивно звучит? И вообще, давай лучше не будем говорить на эту тему, ладно? Никогда не будем. Я сам все решу. А ты не вмешивайся, пожалуйста. Будем считать, что это только мое дело». «Ну зачем ты так, Гриш? Как это, не вмешивайся? Я же твоя мать. Я же как лучше хочу. А мне не надо как лучше. Мне надо по справедливости. Потому что если я уйду в сторону, как ты горишь, то и сам буду считать, что мой отец, что я вовсе не сыном ему был. Я как бы признаю этот факт. Вот что страшно. «Ну как ты этого не понимаешь, мама? Зачем ты меня мучаешь? Зачем все эти разговоры заводишь, а?» Голос его звучал все выше, все напористее, и ей даже показалось, прозвучали в нем слезные нотки. И вот уже Гриша выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Она вздрогнула, поднялась с тахты, вышла в коридор и увидела, как он надевает куртку и никак не может попасть рукой в рукав и одновременно пытается сунуть ноги в ботинки. Спросила растерянно, «Куда ты? Поздно уже!» «Пройдусь!» — бросил он коротко, что прозвучало так, будто он крикнул «Отстань!» и выскочил тут же за дверь. Она только и успела сказать ему вслед «Шапку! Шапку забыл!» Ушла на кухню, встала у окна, смотрела, как сын идет по двору, на ходу застегивая куртку, Движения нервные, почти судорожные. Опять пошел к своей Клаве, наверное. Неужели жаловаться на мать будет? Ладно, пусть жалуется, если ему это поможет. Но почему сыну плохо? Почему его так лихорадит в последнее время? Раньше ведь не был таким. Понятно, что потерю отца сильно переживает. Но откуда это неприятие, это злость? Задавала себе эти вопросы и знала на них ответы и все равно задавала зачем-то. Может, от этих ответов таким образом пряталась. Ведь понятно же, что она сама во всем виновата. Она сама не настояла в свое время, чтобы Иван юридически отцовство признал. Да он бы и не был против. Надо было всего лишь до ЗАГСа дойти, да подписать нужную бумажку. Она даже ни разу не заговорила об этом. Все боялась, чтобы он не подумал, чего плохого что она таким образом его к себе привязать хочет. А теперь ее глупость ей же боком и вышла. Вот и приходится стоять у окна, смотреть, как сын в ночь уходит, и слезы со щёк утирать. все таки глупая она женщина, и эгоистичная к тому же, о себе только думала, о сыне не думала. Звонок в дверь застал её врасплох, и быстрым движением ладоней она отерла щеки. Пошла в прихожую. Кто бы это мог быть? Для гостей поздно уже. Глянула в глазок, увидела соседку Марину. Стоит, рот до ушей растянула в улыбке, тарелку с куском пирога перед собой держит. Понятно, что ж, пообщаться пришла. Скучно ей дома одной, ладно, пусть заходит. Может, от грустных мыслей отвлечет. Привет! — вступила в прихожую Марина, коротко глянув ей в лицо. Чего ты такая суровая и лицо красное? Ревела, что ли? Да так, немного. Ладно, сейчас расскажешь. А я тебе пирог принесла с грибами, как ты любишь. Гришка дома? Нет, только что ушел. Так поздно уже. Поругались, что ли? Ну, не то чтобы поругались. Просто не понимаем друг друга. Вернее, я его понимаю, но... Сама не знаю, что мне с этим пониманием делать. Ой, мудрено объясняешь. Сама себя путаешь. Ладно, идем на кухню, чайник включи и рассказывай. Да нечего рассказывать, Марин. В общем, ничего страшного вроде и не случилось. Вот вечно из тебя клещами все вытягивать надо. Скрытная ты, Маруся. Я перед тобой вся на распашку, а ты очень скрытная. «Давай рассказывай, что у вас происходит. Кто из вас кому претензии предъявляет? Гриша тебе или ты ему?» «Да я ему, получается. И он мне тоже». «И в чем претензии?» «Понимаешь, он вдруг захотел претендовать на наследство отца. У Вани же бизнес был. Пошел к Ваниной дочери. Она его слушать не стала, мол, ты никто и звать никак. Я у отца единственной дочерью была». Ну, Гришу и зацепила. Теперь как чумной ходит. Все твердит. Я им докажу, я им докажу. Ну, так и правильно. И молодец. А почему нет? Не понимаю. Чем то недовольна? Да все дело в том, что Ваня не успел его официально признать. И не то, чтобы не успел, а как-то и речи об этом не заходило. Он же фактически ему отцом был. Помогал, общался, любил. А юридически нет. Может, Ваня бы и оформил все юридически, да не успел. Он же не собирался умирать так рано. «Ой, да подумаешь, делов-то! Надо просто через суд признать отцовство, вот и все. Почему ты, Гриша, это не подскажешь?» «Да какой еще суд, Марина? Еще чего не хватало? Я думаю, не надо всего этого. Зачем?» «Да как это не надо? С ума, что ли, сошла? Всем надо, а ей не надо». «Да ты посмотри, как другие за свое наследство бьются, только перья летят в разные стороны. Вон в телевизоре каждый день об этом трендят. все адвокаты на деле же наследства огромные деньги зарабатывают. А ты, значит, вся не такая, да? Вся белая и пушистая? Не хочешь ради своего ребенка задницу от стула оторвать? Да перестань, Марин, ты же не понимаешь просто. Да что тут понимать?» Нечего тут и понимать. И молодец твой Гришка, что свою законную долю наследства решил оттяпать. Да не в наследстве же дело, Марин. А в чем тогда дело? В скромности твоей дело? В нерешительности? Нет уж, это ты брось. Тем более у Гришки все основания есть. Да нет у него никаких оснований. Я же тебе объясняю, Иван при жизни не успел официально отцовство оформить. Значит, Гришка сам его оформит через суд. Опять этот суд. Ну да, суд. Чего ты боишься? Нет, нет, тут я тебя не поддерживаю, ты не права. Ещё мать называется, надо же. Тут я полностью на Гришкиной стороне. Я хоть сто бумаг могу подписать и подтвердить, что отец Гришки часто бывал у вас, постоянно общался с сыном, то есть фактически признавал его. Я свидетель. Если надо, и в суд приду. Да и другие соседи видели, как он приезжал к вам. Да что говорить, все его видели. Мы тут давно живем. Столько доказательств соберем, что судья и не пикнет. И в Гришкину пользу решение вынесет. Ой, Марин, погоди. Ты так тараторишь, у меня голова кругом идет. Подумаешь, нежная какая, голова у нее кругом. Да ты за сына должна всех порвать. «Всем глотки заткнуть, а ты?» «Не понимаю я тебя». «Ну, что ты за мать после этого?» «Сыну наследство светит, а ты?» «Да не в наследстве же дело, Марин!» «Понимаешь, я ведь ходила к жене Ване. Говорили мы с ней». «А зачем ты к ней ходила? Она сама тебя позвала?» «Нет, это я ее позвала». «Зачем?» Марина смотрела из-под лобья напористо. Наверное, надо было ее на место поставить, чтобы не лезла в чужие дела, но почему-то не хотелось. Наоборот, странное ощущение правильности было в том, что она ее ругает. Может, она и впрямь плохая мать, и надо направить саму себя в другую сторону. «Ну, объясни, зачем?» — снова строго спросила Марина. Я хотела сказать ей, что мы ни на что не претендуем. Я ведь обещала когда-то Ване, что не сунусь в его семью. Поэтому я... Но выходит, что все таки сунулась, если сама ей позвонила. Ты же сама себе и противоречишь, Марусь. Ой, да не сбивай меня. Я же тебе главного не сказала. Ведь жена Вани так же настроена, как и я. Она тоже никакой войны не хочет. Ну, еще бы. еще бы она хотела войны. Это ж понятно. Да я ж не о том. Она хочет, чтобы ее дочь и Гриша помирились, считали себя братом и сестрой, чтобы никаких злобных судов между ними не было. Да почему сразу злобных-то? Я бы сказала, не злобных, а справедливых. Кому это и когда было лишним наследство? И кто из наследников когда все миром решал? Ты это, на землю-то опустись, хватит в облаках витать. Никакое примирение тут невозможно. И не надо Гришке своему голову морочить, поняла? Если тебе ничего от жизни, кроме любви, не надо, то это вовсе не значит, что Грише твоему тоже не надо. А счастье не зависит от материального, Марин. Счастье, оно ведь в другом. По-моему, лучше быть братом и сестрой, чем врагами. Разве не так? Ой, не знаю. По-моему, мы с тобой на разных языках говорим, Марусь. «Конечно, ты можешь себе позволить такой романтизм? Ты ведь жила за спиной своего Ивана, лихо не знала. А вот Гришке, какая жизнь достанется, ты подумала?» «Нет, нет, я тебя обманывать сейчас не буду. Если он придет и попросит меня как свидетеля в суд пойти, я пойду обязательно, уж прости». «Марин, да как ты не понимаешь, не нужен ему этот суд». То есть, нужен только для того, чтобы им доказать, что он тоже сын своего отца, а вовсе не для того, чтобы наследство получить. Им руководить сейчас подсознательно, как ты не понимаешь. Ну, я в этих тонкостях не разбираюсь, не моего ума это дело. Еще раз тебе говорю, я на Гришкиной стороне. Если придет ко мне, то я все для него сделаю, и не смотри на меня так». Если обиделась, могу и уйти. Да, Марина, я обиделась. По-моему, ты лезешь не в свое дело. Мы сами как-нибудь разберемся без твоего активного трогательного вмешательства. Ладно, поняла, не дура. Тогда ухожу. Марина быстро поднялась с места, ушла в прихожую, и вскоре Маруся услышала, как тихо щелкнул английский замок. Хорошо, хоть дверью не хлопнула и тут же вздохнула с раскаянием. Еще и с Мариной умудрилась поссориться. Впервые за то время, что они были знакомы. Да что же это происходит с ними, со всеми? А Гриша тем временем сидел у Клавы на кухне и тоже ссорился. То есть слушал, как Клава ему выговаривает. «Опять ведешь себя, как маленький обиженный мальчик. На матери срываешься. Думаешь, она сейчас не переживает?» Что ты все время на неё наскакиваешь? Да я не наскакиваю. Она сама первая начала, лезет ко мне с этими разговорами. Если она не понимает меня, что делать? Вот именно, делать. А ты не делаешь абсолютно ничего. Ты только по кругу ходишь и сам себя истязаешь. Вот зачем было опять караулить эту Асю, скажи. Ведь знаешь, как она на тебя среагирует, а все равно к ней идешь. Если уж сказал А, то говори и Б. Если уж так тебе надо, и впрямь иди в суд. Отстаивай свое право. Так я и собираюсь отстаивать. Вот именно, собираешься. Слишком долго и мучительно для всех собираешься. Как тут хозяин, которому надо было отрезать собаке хвост, и он отрезал по маленькому кусочку, потому что духу ему не хватало. Что, разве не так? Да что ты на меня наезжаешь? «Думаешь, все это так просто, да?» «Нет, не просто. Надо же сначала юриста хорошего найти, чтобы документы для суда оформить. А это как раз не проблема. У меня знакомый юрист есть, то есть мой бывший отчим. Хочешь, завтра к нему пойдем. Сама его попрошу. Мне он точно не откажет, я думаю». «Давай». «Вот и договорились. Тогда завтра в семь встречаемся и идём». «А денег он сколько попросит?» «Вообще-то у меня есть, но вдруг не хватит?» «Про деньги пока ничего не скажу, но, я думаю, уговорю бывшего отчима на бесплатную услугу по блату. Мы с ним в хороших отношениях были. Хотя, может, он и в обиде сейчас. Мать моя его прогнала». «Да? Он чем-то перед ней провинился?» «Нет, просто разлюбила, наверное. Не знаю. Да неважно». Завтра видно будет, как он нас примет. Спасибо тебе, Клава. Ты настоящий друг. Ну, допустим, это не самый лучший комплимент для девушки. Но ладно, тебе прощаю. А сейчас иди домой, хорошо? Наверное, мать твоя там волнуется после ссоры. Иди. И не хами больше ей, понял? Если решил сам свои дела делать, то делай, а на матери не срывайся. Не будь капризным ребенком. Да понял я, понял. Давай, до завтра.